За окном слышалась звонкая капель. Снег подтаивал на крыше. За окном свисали длинные, прозрачные, переливающиеся радугой на солнце сосульки, а я спала в теплых объятиях мужа. Твердые сухие губы прошлись по моему плечу. Теплое дыхание обожгло кожу на шее. Бьорн! шепнула я. Мм! Он лишь застонал и плотнее прижался сзади к моему телу. Бьорн! снова пробормотала я, когда ощутила настойчивые руки ласкающие мои бедра. Не мешай мне, женщина, я занят! Шикнул на меня лесной. Засмеявшись, я все-таки ударила слегка по его рукам, призывая к порядку. Женщина, что ты творишь? возмутился он и небольно прикусил мое плечо. Пытаясь напомнить тебе, какой сегодня день, слинцой пробормотала я. Я не желаю этого вспоминать, фыркнул мужчина. А сейчас ляг на животик, перчинка. И оттопырь для меня попку. Хмыкнув, я покачала пальчиком у его носа. Мы отъезжаем домой, Бьорн. Серьезно заявила, глядя, как бровь мужа ползет на лоб. А будешь проявлять свой жестокий нрав, обижусь и пойду гулять. Одна. А там столько воинов по лесу шастает». Медведь замер и расхохотался. Повернувшись на спину, он затащил меня на себя и уложил на своей огромной груди. «Знаешь, чем пугать, Перчинка!» – проворчал он. «Я все же не уверен, Мария, в твоем здоровье. Никто нас не гонит отсюда». Я отвела взгляд. Была у меня одна тайна. Но я сомневалась в своих выводах. «Мария!» Муж легко уловил смену моего настроения. Да и не умела я лгать и юлить. «Я чего-то не знаю». Поджав губу, я попыталась скатиться с него. Не дал. Сев, он прижал меня к себе, так что дыхание сперло. «Я должен знать все, Мария». Я все еще не могла решиться поделиться своим маленьким секретом. Мне было стыдно, а еще очень боязно. Договори «Да уже», – заревел мужчина. «Эти дни не пришли», – прошептала я. «Что?» Он не понял меня. Чувствуя, как краснею, спрятало лицо у него на груди. Ну как же ему еще сказать? Тема-то щехотливая. Говори конкретнее, перчинка, рыкнул мой лесной. Женские дни, Бьорн! Еще тише шепнула я. Эм. Только и смог пробурчать он. Болезнь, Марья! Ты так долго болела! Но женские дни были, а сейчас их нет, перебила я его. Поднявшись со мной на руках, мужчина прошелся по комнате. Взволнованный, он бросал на меня изучающие взгляды. И снова начинал метаться по помещению, словно медведь в клетке. Ты не рад, да? Этот вопрос сам вырвался. Я сказала, даже не подумав. Рад? Я дурак, перчинка. Какой дурень. Доигрался, да болван. Его слова камнем упали в душу. Он не рад, как же так? Сердце сколо такой холод. Не рад. Домой, срочно! Проревел Бьорн. К лекарям. Ты хочешь убрать ребенка? Тихо выдохнула я, чувствуя, что слезы на глаза наворачиваются. Что? Наверное, этот рык слышала вся округа. «Ты думаешь, что вообще говоришь, женщина? Срочно убираемся отсюда. Нужно дом в порядок привести. Детскую. Тебе вещи. Все обновить. Дурак, я о чем думал? Давно уже пора было уходить». Я приземлилась на лавку и тут же снова взлетела на его руки. Не разбирая, он принялся покрывать поцелуями мое лицо. «Да вы у меня самые нарядные ходить будете. Ты и наша доченька. А если сын?» пробормотала я. «Да неважно!» прорычал возбужденно он. «Все самое лучшее у вас будет. Ты никогда не пожалеешь, что подарила себя мне. Я тебя на руках носить буду». Я почувствовал, что слезы все-таки скатились с моих глаз, но то были слезы счастья. Чистого и ничем не затуманенного. Бирн успокоился не скоро. Он метался по избе, собирая наши вещи. Рядом со мной на лавку упали меховые плотные перешитые штаны и куртка. Его теплая рубаха и свитер. Там не так уж и холодно! пролепетала я, глядя, как стопки прибавились носки. Зима на дворе перчинка. Да, весной уже пахнет, но она не скоро еще вступит в свои права. Тяжело вздохнув, я принялась выряжаться. Натягивая добытые для меня ботинки, ощущала себя пухленьким медвежонком. У меня в столь толстых штанах даже ноги плохо сгибались, чувствуя, что начинаю потеть, поспешила на выход. Выбравшись из дома, вдохнула свежего воздуха. В глазах потемнело. Качнувшись, я все-таки устояла. Тяжелые руки обвили мою талию. «Ты все еще нездорова, Мария!» Шепнул Бьорн, натягивая на мою голову капюшон. Слабо кивнув, покрутила головой по сторонам. «Крысобор!» Моего упитанного котейки нигде не было видно. Как с утра на промысел пошел, так и не вернулся. Мышковал подигде, хвостатый проныра. «Крысобор!» «Тишина!» Бьорн, Попросила я призвать нашего охотника к порядку. Воняв меня с полуслова, муж зарычал. Да так что уши заложило. Ближайшие кусты зашуршали, и оттуда выскочил наш приемыш со здоровой крысой в зубах. Сколько мы спорили с моим перевертышем, когда усатый впервые вернулся с добычей, но подраненный. Я ему ранки на ушах и лапках слезах лечила. Просила бьорна не выпускать хвостатого. Но мой мужчина был непреклонен. Растет сильный зверь. Раз охотится на крыс, значит чувствует, что может. А что ему и годика нет, так кто не в счет. «Ошиблась я. Тогда признала в нем домашнего котенка. Лесной зверь у нас рос. Уже мне по колено был, а все мурлыкал, как дитя». Пригладив приемыша, проверила на наличие ран. «Он уже не котенок, Мария!» – проворчал Бьорн. «Для меня он навсегда останется малышом!» – пробурчала я в ответ. «Сыновей так баловать не дам!» – рыкнул мой лесной. «Хм, не учи меня любить моих детей!» – улыбнувшись, прошептала в ответ. Рассмеялся. Поляну охватило сияние, и передо мной на задние лапы опустился огромный бурый медведь. Фыркнув, встряхнулся и взял в зубы нашу малочисленную поклажу. Лошадок бариновских мы отдали лесным еще в начале зимы. Кормить ведь нам их было нечем. Переступив с ноги на ногу, я неуклюже забралась на свою мишку и пригладила его за ушами. Бьорн глухо зарычал, призывая меня к порядку. Я обожала его зверя. В отличие от деспотичного мужчины, медведь обладал просто чудесным нравом. Ласковый, добродушный. Ухватив его за шею удобно легла. Мы двинулись в чащу. Рядом неспешно бежал красобор. Вот такая вот семья. Усыпая под размеренный шаг, я лениво разглядывал пейзажи. К вечеру мы должны были добраться до очередной хижины. В тайне я надеялась, что она будет пуста. Зимой время от времени к нам с Берном захаживали путники. В основном одиночки, но бывало и семьями. Проявляя радушие, как временные хозяева, мы предоставляли и кров, и еду. Попервой я не понимала этого, но так было заведено у жителей леса. Коли постучали, отворяй, обогрей путника и позаботься, чтобы поутру ушел сыт и доволен. Со временем мне это даже понравилось. Столько новых интересных знакомых, были и лекари, они охотно делились травами, настойками. Вот так я и выжила, выходили всем лесом. Углубляясь в чащу, я поймала себя на том, что оборачиваюсь. Там в привычном для меня мире людей все еще гремела война. Лютый черный медведь прижимал к своему когтю княжество. До нас доходили рассказы о битвах и о победах. Все больше лесных приходило, держа за руку простых женщин. Смеркалось. Когда мы постучались в крепкую дверь невысокого домика, нам отворил пожилой седовласый мужчина. Кивнул и пригласил войти. На утро поев, мы снова отправились в путь.